Часть 3. Древняя Та-Кемет. Потомки Лухона, или точнее сказать, династия, которая началась с него, правили страной очень долго. 20 с лишним тысяч лет страна и культура спокойно развивались. Но начнём всё по порядку. Ещё при жизни Голипы, племянника Лухона, вернулись назад Трое из 25 отплывших в страну Атланта. Это были внуки переселенцев, и они уже были старыми. Они привели корабль с командой из жителей Атланты. Эти трое рассказали уже новым молодым поколениям страны Кемет о том, как живут на родине их прародителей. Привезли они и некоторые новинки, и подарки царю-правителю. Когда их корабль после почти... По утра годового плавания достиг берега Атланти. Там уже забыли о том, что была отправлена экспедиция. Да и информация об этом в пору их отправления была у очень узкого круга людей. К счастью, прибывших удалось добиться аудиенции у самого Атлантара. Он-то хорошо помнил об экспедиции. Сильно постаревший уже гавей радовался встречи со старыми знакомыми. их потомками. Прошло немало лет, прежде чем Гавию удалось снова уговорить Атланта отправить корабль в Кемет. К этому времени некоторые из прибывших ушли за этой жизни. Пять равноков из восьми прибывших не захотели возвращаться. Но три человека всё-таки настойчиво искали возможности возвращения. Их и Гавие настойчивость победили. Атлант принял решение считать Кемет самостоятельно управляющейся с особым статусом провинцией своей страны. К этому немало способствовали некоторые диковинные подарки из далёких заморских земель и настойчивые напоминания придворного космолога о важности той задачи, которую выполняет Лухон и его люди. Атлант издал указ о том, что Лухон и его наследники получают титул Атлас. К указу прилагался скипетр, знак власти и небольшой космический подарок для поддержания здоровья и долголетия правителя. Это были два золотистого цвета цилиндра, которые мы знаем как цилиндры фараона. Это устройство пришло в страну Атланта из космоса, из цивилизации Сириуса. Способ его изготовления не был тайной Но в технологии были немалые сложности. Подсказал идею подарка всё тот же верный друг Гави. Он из рассказов прибывших знал, что продолжительность жизни у наследников его друзей значительно короче, чем у жителей Атланты. И не только уговорил правителей сделать этот подарок, но и подробно описал технологию изготовления чудесного предмета. Были у Атланта и другие поводы постараться втянуть в торговлю эту далёкую землю. Горипа получил эти подарки. Они ли хорошо подействовали на его здоровье или что другое, но прожил он 125 лет. Изготавливать чудесные цилиндры, однако, научились в Комет много позднее, когда появились необходимые для этого цирконий и цинк. Рецепт был найден в кладовых одного из храмов только через 5000 лет. и использован с успехом. К тому времени жители страны Комет стали и без того жить по 150-200 лет. То ли генетика, пришедшая с атлантами, постепенно пересилила, то ли другое что, но жизнь элиты продлилась значительно, почти вдвое. Да и простой народ тоже стал по нашим меркам долгожителем. Территория страны сначала стала расширяться к югу. Без особых сложностей, те племена, которые в самом начале отдали пришельцам своих молодых женщин и считали атлантов и их потомков, если не своими детьми, то братьями, принимали новую культуру. Выше по течению Нила возникли города. Влияние некоторой составляющей культуры шагнули до Великих Африканских озер. Там, южнее, кое-где закрепляли свое влияние с применением силы, но это не на силы характера, завоевание земель. Скорее это было создание опорных пунктов для постепенного вживания. В этих районах площади проживания населения не ограничивались узкой долиной реки. В те времена там было достаточно влажно, и те места, которые мы знаем как суровую нубийскую пустыню, ещё были заселены и полны растительности и животных. Население в этих районах было не очень много, и оно в основном занималось скотоводством. завоеватели принесли им земледелие, и оно привылилось довольно быстро. Интенсивно шёл процесс заселения и северных от начала Кемет земель. Особенно ускорился этот процесс, когда лет через 300 после смерти Лухона продолжительность жизни людей начала увеличиваться от поколения к поколению. Границы расселения сначала отодвинулись к северо-востоку, но там условия жизни становились более жёсткими. уже довольно близко от Усть-Янила. Более благоприятными оказались места на северо-западе. В те времена нынешняя Сицилия соединялась с Африкой и была отделена более широким, чем теперь проливом от Апеннинского полуострова. Эту часть земель заселили и освоили быстро. Дальше на запад культура продвинулась до Атлантического океана. что способствовало более тесному общению с Атлантой. Весь этот процесс занял около 1000 лет. Но подумайте, если жизнь человека длилась в среднем 150 лет, хотя бы то это всего 7-10 поколений. К тому же надо учесть, что ритм жизни был совсем иной, чем у нас. Вы же уже писали об этом. Помните? Итак, государство Каемет занимало пространство от Великих озёр до восточной части Средиземного моря. Это много. По площади можно сравнить с будущей Римской империей. Наследники Лухона не строили больше пирамид. Они знали назначение великих пирамид и знали об их работе. Чем же замечательным отмечена эта такая обширная и такая не стареющая страна нынешний Египет? Самым главным было в нем то, что пришло к ней от Атланта – организация и управление. Да, человек тот был не нашего пошива. Его не было необходимости принуждать. Он не отличался агрессивностью и кровожадностью. Видимо, играла свою роль и система питания. Люди эти еще не ели мясо. Кстати, вспомним, что отличает пятую эволюционную расу от четвертой. Правильно. Правильно. Наличие пятого чувства – вкуса. Вот поэтому люди того времени были вегетарианцами и не были чревоугодниками. Они ели для утоления физиологического голода, а не ради удовольствия. Вообще они и не были такими, как мы. Второе важное качество того общества – в их жизни боги, духи и силы природы участвовали вполне конкретно. Это занимало существенную часть их времени. И это же делало понимание жизни этими людьми совсем нам непонятным. Третье. Сексуальная сторона отношений была более открытой и естественной. Здесь всё было ближе к природе, может быть, поведению животного мира. В обычаях и культуре народа плодовитость и способы её достижения играли немалую роль и возводились в культ. Четвёртое. В связи с Атлантой во многом способствовали развитию знаний, науки и некоторых технологий. Некоторых, потому что атланты не распространяли их сознательно. Пятое. Храмовая наука поддерживала контакты с инопланетными цивилизациями, больше того, озабоченные представители высокоцивилизованного космоса с тревогой смотрели на развитие негативных процессов в Атлантиде и с надеждой взирали на страну Кемет. Всё это и ещё многое другое создавало обществу золотой век. Судьба страны Атланта в эти тысячелетия складывалась нелёгко и трагично. В это время их высокая цивилизация потряслась не только природными катаклизмами, что было привычно для её жителей, но начались социальные потрясения. Одним из первых выступлений широких масс населения Вас пользовались те, кому давно мешала неограниченная власть Атланта. Впервые в истории государства Атлант сложил свои полномочия досрочно и удо до власть в руки трёх узурпаторов. То общество ещё не созрело до того, чтобы постигнуть на жизнь от богаправителя, но властные полномочия у него отняли. Наследник, который безусловно должен был занять престол, был ещё мал. Впервые в истории земли к власти пришли представители охлократии. Но толпой грамотно управляли. Выдвинутые ей марионетки мало что понимали в системе управления государством, а за это время силы, которые ими манипулировали, готовили для себя платформу к тому, чтобы прибрать власть к рукам формально законным путём. Это был всё тот же клан магов. Они давно порвали с ложей которые принадлежали, и стали проводить свою силовую линию. Их идея захвата власти над всем миром, точнее всей землей, могла быть реализована только при наличии в руках власти над Атлантой. Им нужен был весь потенциал все еще могучей державы. Власть Атланта не допускала их к энергетической основе цивилизации. Она охранялась Атлантом и учеными-жрецами, как у нас века. Атомная кнопка. Все эти события влияли на развитие отношений метрополии с колонией Страной комет. Такой же колонией была и страна на Перенех. Обе они были пасынками у Атланта. Им не давали все технологические знания, которые имелись в арсенале атлантической науки. Экспедиция, которую возглавил Лухон, тоже ничего важного с собой не вывезла. Они взяли установку, использующую солнечную энергию, они знали секреты использования электричества, получая его из атмосферы. Они увезли с собой иероглифическое письмо, которым пользовались в Атлантиде, но они не вывезли с собой ни секретов производства планетронов, ни секрета оружия лучевого типа, ни секрета передачи информации через кристаллы. Всё это осталось там, на их далёкой родине. Цивилизации общались, но очень ограниченно. Ещё повезло комет, что туда пришли 100 высокообразованных добровольцев, которые сумели заложить основу высокой цивилизации. С самого её начала знания были очень высоки и обширны и находились в хороших руках. Всё когда-то кончается. Пришёл конец и золотому веку страны Комет. Этнос Кемет как и вся четвертая раса, остановился в своем развитии. Народ стал страдать неизвестными до да то ли болезнями. Жрецы в бессилии придумывали новые обряды и ритуалы. Стала процветать магия. Правящая династия уже давно вырождалась. В погоне за чистотой крови она перешла на кровосмесительные родственные браки. Женами атласов становились родные сестры. Иногда отец, уходя из жизни, оставлял сыну в наследство свою жену. Это бывало и его мать. Всё такое не могло не влиять на общее энергетическое состояние живой системы Земли. На границе 11 тысячелетия до нашей эры начали резко меняться условия жизни в этом регионе. Наступили длительные периоды засушливых лет, потом настали периоды очень высоких разливов Нила, которые смывали часть плодоносного слоя и разрушали ирригационные сооружения и жилые постройки. Периодически приходили периоды проливных дождей, таких редких дотоле для этих земель. Всё это длилось около 3 веков. А потом пришло Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Страшная огромный вал солёной морской воды прикатил с севера из моря и дошел почти до Бесинского на горе. Он разрушил все, что построила цивилизация, убил сотни тысяч людей, уничтожил все живущее и растущее и, скатываясь обратно в море, слезал все это, как корово языком. На месте цветущей страны образовалась занесенная песком и грязью пустыня. Выстояли, не дрогнув, только пирамиды Лухона да сфинкс. Их тоже стихия пыталась, если не разрушить, так хоть зарыть в песок, но ей это оказалось не по силам. Сфинкс продолжал гордо держать голову над песчаной равниной, все так же встречая взглядом каждое утро восход солнца. А пирамидам не мешал работать, как и прежде, завалившие нижние блоки мусор. Еще несколько раз большие волны приходили на разрушенную долину. но они уже были слабее первой, которая не оставила им работы. Это был удар, который прикончил страну Атланта. Гигантские волны смыли всю жизнь в колониях Кэмэд, на побережье Атлантики и по всему Средиземноморью. Не добрались они только до тех очагов цивилизации, которые были на плато самого юга страны. Там жили в основном тернокожие племена, которые уже вкусили начало мирового, кеметической культуры, но ещё не осознали её до конца. Она ещё не была основой их жизни. Сохранились в горах отдельные храмы, где нетеры страны Кемет продолжали свою работу. Народ исчез, но культура в зачатке осталась. Весь вопрос теперь был в том, сумеют ли её подхватить те, кому судьба завещала стать её наследниками. Прошли 2-3 века, и эти народы начали опускаться в опустевшую долину. Нил опять стал спокойно и регулярно поднимать в определённый период свою воду и приносить животворный лёсс на свои берега. Только дельта стала теперь гораздо дальше выдвинутой в море. Приходили небольшие группы людей, и плотность заселения ещё долго оставалась очень высокой. Проходили века, а жизнь в долине будто замерла. И с года в год проходил один и тот же цикл. Люди рождались и умирали. Век их стал короток. Зачастую они не доживали до 50 лет. Случались всякие мелкие необычности в их жизни. Но боги Нитеры хранили их в надежде на будущее. Постепенно население в долине становилось больше. Прошли пять тысяч застойных лет. Жизнь начала получать импульсы пассионарности. Как мы знаем из русской истории, племена славян обратились к коварягам. «Придите и владейте нами!» На Аниле тоже назрела необходимость организации власти. По каким-то причинам народы не умеют сами налаживать эту организацию. Но у жителей будущего Египта не было таких соседей, и они обращались к богам. И боги помогли им. В племенах стали инкарнироваться те сущности, которые были вождями Атланты и Кемет. Большинство из них за этот период прошли циклы рождений в других мирах, в основном на Сириусе. У племен появились вожди, а потом и развитая родовая организация. Постепенно племена объединялись, появился новый народ. На юге это был период наступления пустыни. Недавно еще зеленые степные районы становились непригодными для жизни. Люди устремились на север, в долину Нила, где оседали на свободных землях, а позже начали теснить тех, кто там жил. Жизнь снова докатилась до великих пирамид. В глаза Сфинксу стали заглядывать с удивлением новые люди. Они были любознательны эти новые человеки, представители новой пятой эволюционной расы. Они не знали Что это и когда возникло? Вскоре в долине Нила образовались два царства. Мы их знаем из истории как Верхнее и Нижнее. Верхнее царство у нас следовало со времени своего возникновения название Кемет. Их цари были пришельцами с неба, и они знали о предшествующей цивилизации. Жрецы начали восстанавливать старую традицию. Появились храмы, старые боги, возвращались на эту землю. На фрагментарных остатках старого стало разрабатываться вновь иероглифическое письмо. Почти забытые остатки старой культуры постепенно прививались в жизни. Некоторые записи того периода, которые наши современные историки окрестили додинастическим, дошли до наших времён и дают некоторое представление о том, что тогда жили люди, обладавшие определённым уровнем культуры. Это был период возникновения после потопных цивилизаций в районах, где этот катаклизм уничтожил почти всё, что существовало ранее. Новая пришедшая раса, которая таким образом освободили жизненное пространство, начинала своё развитие почти с нуля. Почти, потому что кое-какие остатки цивилизации всё же уцелели, но новому человечеству нужны были тысячелетия, чтобы дорасти до них. и суметь ими воспользоваться для своего развития. Так возник месопотамский очаг или цивилизация Шумер. Так возникла египетская цивилизация и великая страна Та-Кемет. Есть сведения о подобных процессах в Центральной Америке. Даже в Южной и Центральной Африке возникали высокие культуры. Эти молодые цивилизации народов пятой эволюционной расы Тоже строили пирамиды как ритуальные и культовые сооружения. Центральноамериканские культуры и культуры Южной Азии и Индонезийского архипелага строили ступенчатые пирамиды зиккураты. Обычно на их вершинах ставили храмы или алтари для жертвы приношений. Здесь идея пирамиды носила характер горы, с которой ближе к небу. Эти сооружения создавались, как правило, плоской или низменной местности. Египетская цивилизация наследовала практику одного из лучших творений атлантической мысли. Она строила классические пирамиды, и в их внутренних помещениях создавала пространство для тайных ритуалов и мистерий, которые были известны только жрецам. Посвящения принимали и фараоны. Они тоже были носителями эзотерических знаний. В начале цивилизации это было правилом, и династии не даром считались божественными. Почему же новые культуры поразд пришли к идее строительства пирамид? Идея их создания, пришедшая к космологу Гавию и разработанная строителем Лухоном, так детально и грамотно, как и все наши достижения творческой мысли, ушла в информационное пространство. Там ничего не пропадает. Когда она оказалась востребованной, она появилась у ищущих людей. Появилась она не одновременно в разных местах. Вероятно, первое такое требование возникло у жителей Кемет, которые имели перед глазами образец. А может быть, она посещала у мы других людей в более ранней эпохе. Имелся ведь опыт уже от таких строений и до наших героев. Мы уже читали о том, что Гави получил некоторые сведения из других миров. Информация заполняет весь космос, а он вечен или в своей материальной части, по крайней мере, очень древний. Где-то уже там строил кто-то пирамиды раньше. В реальности эта схема или ей подобная работала, видимо, сложнее, чем представленное объяснение. Не всё так просто, как хотелось бы. Лухон, его сущность ещё не раз воплощался в пятый раз и человечество Земли. Он пять раз рождался и в Египте – в 46-м, в 43-м, в 17-м, в 9-м, в 5-м веках до нашей эры. Трижды он становился жрецом, один раз из них в женской ипостаси. В 13-м веке до нашей эры он был жрецом в Андах, а в 20-м веке до нашей эры в Месопотамии руководил общиной огнепоклонников. Вышел он на землю снова в этот свой цикл рождения из цивилизации Сириуса. Видите, какая судьба у строителей пирамид? Все правители после потопной страны, начиная с первых правителей Номов, были божественного происхождения. Их знания передавались по наследству из поколения в поколение. Религия, которую они поддерживали, досталась египтянам от потомков Атланта. которые сохранили свою культуру, изменившуюся за тысячи лет. В горах Эбесинии они избежали воздействия жуткой стихии, но не избежали её последствий. Связь времён была разорвана. Основа культуры, погибшая в долине Нила, перестала питать свои ростки, и она вернулась на эти земли через огромный промежуток времени, сильно изменённая. Поэтому египтянам нужны были Правители божественные. Послесловие. Писался этот рассказ, что называется «На одном дыхании» в два присеста. Фактически работа заняла 10 дней. Я жил в это время в деревне на Псковщине. Погоды стояли отвратительные, дождь, холодный меняющий направление ветер. Топил печь и, не отрываясь по несколько часов, до ломоты в пальцах писал. Когда начинал писать, Меня интересовала энергетически очень ёмкая судьба сущности Лухона. Я знал уже весь цикл его реинкарнации до наших дней и знал, что он строил великие пирамиды. Как видите, с первой страницы в моей информации появились ещё восемь имён. Уверен, что это не случайно. Такое оттуда просто так не открывают. Дальше по тексту возникли ещё два имени. магов и злодеев. Раз эти имена были названы, значит, борьба продолжается. Магические силы продолжают свою работу. Иначе-то можно сказать, что намерения когда-то были запущены, воля была проявлена. Следовательно, энергия разрушения будет существовать до тех пор, пока не изживет себя или не будет нейтрализована другой энергией, созидательной. Ещё живут на земле в своих далёких от того времени рождения те чёрные маги, которые конструировали разрушительные процессы. Другое время выработало иные способы вредить людям. Ну разве не чёрные силы создают оружие массового уничтожения людей? Работают над проблемами психотропного воздействия. Наконец, просто торгуют наркотиками и разливают малолетним. Это всё те же силы, может быть, в других сущностях. А может быть, это реинкарнации тех же самых, что были тогда чёрными магами. Где сейчас Гави и другие благородные сущности? Они боролись со злом всю человеческую историю. Но где оружие против зла? Его не победишь ответным злом. Оно должно быть вытеснено добром. Людям нужно показывать на него пальцем и объяснять, раскрывать его суть. Люди должны понять, что чем больше будет добра и любви, тем меньше останется места для зла. Его надо вытеснять с нашей планеты. Пусть оно нигде не найдёт себе места и останется неприкаянным. Тогда, за востребованностью, оно может быть перестанет быть злом. С 24 апреля по 28 мая 1998 года.